Сид-натхан. Созерцание мысли. Из шикша мучая: Он повсюду ищет свою мысль. Но что это за мысль? Она исполнена либо страстью, либо ненавистью, либо смущением. Что можно сказать о прошлом, будущем или настоящем? То, что именует прошлым, уже угасает. То, что именует будущим, еще не приходит а настоящее — не постоянно. Поскольку мысль Кашьепа нельзя постичь ни внутри, ни снаружи, ни между тем и другим, поскольку мысль бесплотна, невидима, изменчива, непостижима и не имеет ни опоры, ни пристанища. Никто из Будд не замечал мысль. Они не видели ее, и они не увидят ее а то, что никогда не видели Будды, разве может быть увиденным? Разве что посредством чувства, которое дхармы породили путем неправильного восприятия? Мысль подобна волшебному видению, благодаря представлению того, чего нет в действительности, она принимает бесчисленное множество перерождений. Мысль подобна течению реки, которое нельзя остановить, как только она возникла. Она рассеивается и исчезает. Мысль подобна огню лампады. Ее существование зависит от условий и обстоятельств. Мысль подобна молнии. Она мгновенно появляется и не остается на месте. Ища повсюду мысль, он не видит ее ни внутри, ни снаружи. Он не видит ее ни в сканхах, ни в элементах, ни в плоскостях чувств. Не в силах увидеть мысль, он пытается найти источник мысли и вопрошает себя, откуда происходит мысль. И он понимает, что мысль появляется там, где присутствует объект. В таком случае мысль и объект — это разные вещи? Нет. То, что является объектом, также является мыслью. Если бы объект и мысль являлись разными вещами, то появилось бы двойное состояние мысли. Так что объект сам по себе является мыслью. В таком случае может ли мысль наблюдать мысль? Нет, мысль не может наблюдать мысль. Как острие меча не может порезать себя, так и мысль не может увидеть себя. Более того, беспокойная и стесненная со всех сторон мысль существует, подобно обезьяне, либо, подобно ветру, бессильная остановиться. Она далеко простирается, бесплотная, легко изменяющаяся, возбуждаемая объектами чувств, имеющими по своей природе шесть полей чувств, соединяемая то с одним, то с другим предметом. Постоянство мысли, ее однозначность, ее неподвижность, ее чистота, Ее однозначный покой, ее прочность — все это, иными словами, именуется осознанностью мысли.